Глава сорок третья. Естественно, я проспала. Переставляю будильник, наверное, раз в третий, совершенно не думая о том, что с утра даже десять пропущенных минут важны. «Мила!» — кричу с постели. «Вставай, котик!» Сорок минут благополучно потрачено на сон. Остаётся столько же, чтобы сдать ребёнка до завтрака. Учитывая наполненность маршруток с утра, миссия невыполнима. Ни один Том Круз не поможет. Нужно покормить дочь дома, а то будет полдня голодная. Про себя не думаю, наберусь наглости и попрошу Витольда засчитать опоздание в счет заслуженного отгула. Жаль терять выходной, но работу терять жальче. Твою дивизию! Подскакиваю на месте, открывая дверь кухни. Совсем о тебе забыла. У плиты в одних джинсах и моем переднике на голое тело стоит Маркелов и что-то готовит? «Доброе утро, Настасья, зови принцессу, будем есть оладьи», говорит он, как ни в чем не бывало, и накрывает на стол. «Я тут похозяйничал немного». Но я остаюсь на месте. Сказать, что удивлена, это ничего не сказать. Никогда не думала, что Алекс умеет готовить. Да и вид у него весьма пикантный. Хм, ему очень идет. И я, кажется, теперь понимаю, почему женщины говорят, что мужчины у плиты их заводят. Это же невероятно эстетично. Воображение моментально рисует, как я подхожу к Маркелову сзади и нежно вытираю муку с лица, одновременно любуясь игрой мышц на руках, которые переворачивают оладьи на сковородке. Затем мы вместе мажем их вареньем, и я, конечно, пачкаюсь. Но Алекс приходит на помощь, слизывает джем прямо с меня, с ложбинки между грудей, куда капнуло варенье. «Ура! Вкусный завтрак!» — с криком на кухню забегает Мила, толкая меня в проеме. Мгновенно возвращаюсь в настоящее и прихожу в себя. Это что было? Какие-то идиотские фантазии неудовлетворенной молодой женщины. И ведь раньше не мешало отсутствие партнера, а теперь зависаю от невинной картинки. «Присаживайтесь, девочки, будет вкусно», — воодушевлённо вещает Маркелов. «Ставит тарелки, наливает чай, пододвигает варенье, будь оно неладно». Располагаюсь рядом с Милой и беру оладушек. Настороженно нюхаю и кусаю совсем чуть-чуть. «Ммм, вкусно?» — произношу задумчиво. «Не знала, что ты готовишь». «Немного, мать не занималась нами, и я не только деньги начал рано зарабатывать, но и сестру-младшую кормил», — отмахивается Алекс и присаживается напротив. «Ясно?» Киваю и опускаю глаза в тарелку, не зная, куда себя деть от внимательного взгляда Маркелова. До сих пор не до конца понимаю, что сподвигло меня оставить его на ночь. Наверное, желание хоть немного поспать перед работой, а не слушать вопли милы. Но вроде все неплохо. Постель он аккуратно убрал с кухонного дивана. Завтрак приготовил. Дочь счастлива, что обещания сдержали и вкусно кормят. «Я на ужин курицу замариновал, запеку с картошкой», произносит Алекс, вырывая меня из мыслей. «Ты вечером будешь тут?» Делает большие глаза, мила. Ура! Стойте, вы о чем? Мила, у папы много дел. Маркелов ведь так работы навалилась. Скажи ребенку, пожалуйста, или думаешь, хозяйшку изобразишь? Я все прощу, справедливо возмущаюсь. Нет, Настя, он невозмутимо делает глоток из чашки. Но мы и не договорили ночью, и я не пообщался с дочерью. Дела подождут. «Мама, так здорово! Мы вечером будем втроем!» Мила радостно хлопает в ладоши. «Я смогу сказать в садике, что папа не приходящий, как у Кати, а постоянный». «Конечно, постоянный!» — кивает Алекс. «Я теперь вас не оставлю!» «Маркелов, я тебя прибью!» — произношу угрожающе. Пользуется ребенком, чтобы портить мне жизнь!» Ясно ведь, что наиграется и снова потеряется. А Мила будет страдать!» Мамочка, не надо, мы с ним подружимся. Дочь кладет свою ладошку мне на руку, и питаться нормально будем по-домашнему, словно в гостях у бабушки с дедушкой. Не имею от такой наглости. Собственная дочь выставила никчемной хозяйкой Ахах, смеется Алекс, с удовольствием спасу ваш быт. Домашней феей заделался, зло щурю глаза. Может, еще и полы натрешь, дров на месяц наколешь, кофе на год намелишь и посадишь сорок розовых кустов? «Это из Золушки, да? Нет, не по этой части», — Маркелов качает головой. «Но отвезти вас в садик и на работу могу». Черт, мы ведь опаздываем», — подрываюсь на ноги и тороплю Милу. Придется воспользоваться Алексом, но вечером не пущу его на порог».